Глава 10: Плеяды В командную рубку вошел Перун. Он внимательно посмотрел на Руевита, который вызвал его по личному каналу связи. Молодой воин, исполняющий обязанности штурмана, сидел в кресле и смотрел на приборы в полном недоумении. Скорость корабля снижается, и по расчетам скоро упадет до световой — Он вывел показания на приборную панель и указал на характеристики работы двигателей. «Такое ощущение, что у нас заканчивается топливо». Время прибытия в окрестности Туманности Андромеды. Перун спросил, не пытаясь скрыть озабоченность в заданном вопросе. «Если скорость останется прежней, то через месяц». Руевит еще раз взглянул на приборы. «Но если что-то пойдет не так...» то через пятьсот лет. По инерции долетим, сопротивление космоса окажет воздействие на корабль. Это будут века и значительно дольше расчетного времени. Прошел почти год. А вестей от этого дьявола нет. Перун невзначай обернулся как заговорщик. По нашим расчетам он должен быть недалеко от нас, но сканеры молчат. «Его секретное горючее кончается, я правильно тебя понял?» «Да. Если не остановить расход, то наши штатные двигатели не выдержат перегрузок. Звезда в реакторе расплавит контур, мы вспыхнем на миг и осветим собой Вселенную». Руевид печально посмотрел на Перуна. «Кто еще знает об этом?» «Думаю, никому не было дела до этого, все доверились нам, единицы». «Прекрати его так называть». Перу оперся руками на перила перед пультом управления. «Я был в отсеке, где хранятся емкости с топливом месяц назад. Долго смотрел, что происходит с синими огоньками, кружащимися в бесконечном танце смерти, но понять, сколько еще их там осталось, невозможно. Если он не появится через час», Выключай питание и переходи на инерционные полеты, балансируй на старых двигателях. Хорошо, принял приказ Руевит. Надо думать, что делать дальше. Наша галактика теперь как звездочка в небе, и домой нам не попасть. С этими словами он вышел и направился к лифту, ведущему в сад логосов. Воинство света беззаботно проводило время в садах, наслаждаясь бездельем и философскими разговорами, размышлениями о предстоящих делах, когда к ним вошел Перун. Мрачнее тучи, и не находя себе места среди божественных существ, он старался привлечь к себе внимание, подходил то к одному, то к другому архангелу, пытался завести разговор с Гавриилом, пока ему все это не наскучило. Когда эмоции взяли вверх, он сплюнул в ближайший цветок, понял Варджеру и разразился молнией в высоченное дерево. Электрический разряд с треском и громом разрезал атмосферу и ударил в указанную точку, породив с искр и зажег пламя в кроне дерева. Как по команде все стихли. и с вопросом в глазах уставились на представителя непокорных. Немного неловко, почувствовав себя в наступившей тишине, он, переминаясь с ноги на ногу и позвякивая кованными доспехами, нарушил тишину около неожиданного костра, который, как в давние времена, согрел его. «Уважаемые!» Он еле подобрал слово, чтобы обратиться к присутствующим. У нас возникли кое-какие проблемы. В зловещей тишине было слышно только потрескивание огня. «Нас предали», — выдавил он из себя. В затянувшейся паузе нарастало напряжение. Первым от Перуна оторвал взгляд Уриил, посмотрел на полыхающий дуб, потом медленно повернул голову на роскошном торсе в сторону гиперборейца и произнес загадочное слово «Кто?». Перун неловко качнулся, но овладел собой, и решил для себя, что ему пофиг на этих голубокрылых созданий, и с сарказмом в голосе озвучил имя предателя. «А что, так сложно было догадаться?» «Ваш несокрушимый!» «Как вы там его называете? Берете обед и клятвы с него?» Он повернулся в полоборота и увидел входящего сварога. «Как называете вы его? Деница?» «Люцифер, мать вашу! Мы застряли тут навечно. Он не прилетит к нам. Топливо его на исходе!» По саду прошел ропот, перерастающий в гул. С разных сторон понеслись голоса и гневные выкрики. Все орали и перебивали друг друга. Каждый кричал, что именно он предупреждал, что нельзя было верить отступнику. Сварог набрал полные легкие воздуха и на выдохе, что было сил, прокричал «Довольно!» «Заткнитесь уже все! Голова болит от вашего птичьего ора!» Все уставились на него. «Вам точно терять нечего, бессмертные! Ты!» Он указал перстом на создателя, который вышел из медитации и медленно начинал понимать, в чем дело. «Будешь помогать нам в новой наступившей реальности, случившейся по милосердию твоему. Если вы способны перемещаться, как ваши предки среди звезд, милости просим на выход». Если нет, включаем мозги и решаем, что делать, ибо мы все тут сгинем во мраке Вселенной. И потухнет ваш свет, струящийся в ваших жилах. Останется только пепел. Ты запретил ставить ему поглотитель душ. Так сделай его сам. Ты сказал, что нет преград для этой энергии. Так синтезируй ее. Сварока выдохнул. Искоса посмотрел на Перуна, Перевел взгляд на входящих Весту и Стрибога. «Решайте! Теперь время против нас!» Все гиперборейцы повернулись И вышли из сада прочь, Дабы дать подумать богам, Как разрешить небожественную проблему. Время теперь растянулось в бесконечность. Один месяц лета превращался С каждой секундой в годы, а может и столетия. Сопротивление космоса на таких скоростях выглядело как вязкая жидкость, тормозя движение звездолета. Древний эфир, первородная субстанция, не давал двигаться дальше с прежней скоростью, готов был остановить своей плотностью любое тело, которое идет быстрее скорости света. Еще немного, и засияют звезды за бортом корабля мечты. И тогда все будет кончено. Путь, рассчитанный на год, растянется на тысячелетия. Последние гиперборейцы сидели в триумфальном зале, с грустью размышляя о предстоящих делах. Когда стометровые двери распахнулись, и в зал вошел Создатель. Все невольно встали в знаке уважения. Представитель древнейшей во вселенной цивилизации вошел горделиво, как будто паря над отполированным полом. От прикосновения его крыльев, спадающие с потолка полотна, слегка заколыхались, как от дуновения ветра. Божественное существо плавно опустилось на предложенный ему стул. В его понимании это никак нельзя было назвать троном. Все внимательно. Не решаясь проронить хоть слово, следили за каждым движением Создателя. Медленно он поднял сияющие глаза и впервые заговорил с присутствующими как с равными, отчего у всех сжалось сердце от понимания осознанного поступка. «Я...» — он на секунду прикрыл глаза и продолжил. «Совершил ошибку». которая может стоить всем очень дорого. Секундная пауза растянулась, как будто вечность. Решение покинуть трон было скоротечным. Но мною двигали благие намерения во имя спасения жизни в туманности Андромеды. Но я поставил под угрозу наш общий дом. Он положил руки на стол, который слегка обрел неожиданный оттенок от сияния его рук. Поймите, наша цивилизация, так же как и ваша, находится в некотором упадке. За последние несколько миллионов лет у нас не было технического прорыва. Все оружие и доспехи из давно ушедшей эпохи. Нам не было нужды строить межзвездные корабли. А то, что я увидел здесь, это инновации технического прогресса. которые можно соединить с нашими архаичными знаниями и получить невиданные вещи и исправить сложившуюся ситуацию. Невиданные вещи сотворил твой любимец, который остался дома, и что он там делает теперь никому не известно. Перун вполголоса проговорил себе под нос: "Он смог извлечь небывалую энергию из Он запнулся. Другого топлива нам не найти. Гибридные двигатели сконструированы только под данный вид материи. Я согласен с тобой, громовержец. Он посмотрел на Перуна взглядом полным любви. Поэтому я здесь. Я, конечно, знаю мантру, при помощи которой можно синтезировать топливо. Придется разве что изменить принципам и перенаправить потоки холодной плазмы, тем самым уничтожив души праведников, которые воздавали нам молитвы долгие годы человеческого бытия, вели отшельнический образ жизни, отдавали свои жизни на благие дела и накопили невероятный заряд энергии. Он сидел неподвижно и с вопросом в глазах посмотрел на всех одновременно. — Главное, чтобы вы были к этому готовы. — А какие у нас есть варианты? — Сварог перебил жестом Перуна. — Скитаться по вселенной, пока не кончатся наши лета? Сгинуть во мраке? Я не хочу умереть у забвении. Лучше пасть в бою под звон мечей. Наш род немало сделал для человечества. Может и долг пора отдать? Эти праведники, что зря прожили свои жизни, все имеет свое начало и свой конец. Они принесут пользу, а мы совершим хорошее дело на склоне жизни. Никто не решался нарушить тишину. На секунду показалось, что слышен шелест загробного мира, и тени призраков на миг отшатнулись, услышав разговоры, которых решалась судьба скитальцев по восходящим мирам. Как будто страх овладел мертвыми от того, что вот-вот вторгнется рука владыки в их пристанище и нарушит вечный покой утомленных молитвами существ, созданных когда-то по образу и подобию, как стало понятно теперь, во имя великой идеи спасения мира. Если это возможно, Так чего мы ждем? Веста встала во весь рост, лязгнули звоном металла доспехи, блеснули синевой орнаменты на нагрудном щите, в короне отразился луч света. Все обернулись на прекрасную, но холодную в этот момент богиню. Мы все принесли себя в жертву. Круг нужно замкнуть. Без жертв не будет победы. Люди нас воскресили. «Они тысячи лет хранили легенды в надежде, что мы вернемся, и мы не подведем живых, воздающих хвалу своим богам, а с мертвыми пускай разберутся представители другой формы жизни». Она, без капли смущения, кивнула в сторону гостя. «Ты прости меня, Всевышний!» Руевид встал и осмелился посмотреть на эфирное существо. «Если речь идет о сотрудничестве, то мы готовы к любым подвигам». «Да, ты правильно все понял. Творец слегка склонил голову в знак согласия. Мы будем действовать согласованно». «Как много времени необходимо для создания топлива?» — задал вопрос Перун. Все зависит от возможности контролировать потоки плазмы, скользящие по бесконечным коридорам потустороннего мира. Но у меня нехорошее предчувствие. Наконец он подошел в разговоре к самому главному для себя вопросу, и чтобы не показать заинтересованности, сделал взор отреченным. Возможно, трон в доме занят Люцифером, а вернуться нет возможности. Мы не можем рисковать жизнями кристаллов. В какой-то мере мы зависим друг от друга. Без них мы потеряем многое. Остается одно — продолжить путь в туманность Андромеды и воспользоваться троном ушедшего в мир иной Создателя. Я активирую все врата и Чистилища и перенаправлю потоки в нужном направлении». Перун со Сварогом переглянулись. Веста откинулась на спинку стула и сделала удивленный вид. До всех дошел ход мыслей Всевышнего и план по его спасению, который он предоставил, невзирая на лица. Все понимали, что выбора особого нет. По итогу они высаживали ангелов в городе богов и ожидают поступления топлива на борт. «Я...» «Так понимаю, вы остаетесь со своей свитой в туманности Андромеды, а мы продолжаем путь с кристаллами?» — нарушил паузу Стребок. «Мы установим на вашем корабле что-то вроде поглотителя, и я буду пополнять запасы необходимого вам топлива. Для холодной плазмы нет понятия расстояния и времени. С вами полетят наши лучшие воины во главе с Архангелом Гавриилом. У них будут все технологии по установке кристаллов на свои прежние места. Если планеты хранителей уничтожены, подберут новые. С этими словами Божественный встал и удалился, оставив после себя на некоторое время свечение в зале, которое медленно растаяло в древних знаменах, свисающих сверху. Он в непривычной для себя форме вежливо изложил свои намерения, И дал понять, что выбора в данной ситуации не существует. Он понял опрометчивость своих действий, оценил все риски и выбрал подходящую галактику для продолжения своей деятельности. Ведь по большому счету, как подумал он, нет разницы, где творить добро. Главное, чтобы оно было оценено с подобающим восторгом. Может, он устал? и просто подвернулся удобный случай для переезда на новое место жительства. Так он шел и рассуждал в мыслях. Он ведь тоже живой, хотя и сильно отличается от всех. Ну и что? Он тоже имеет право на эмоции и на отдых. А когда все наладится, может, я вернусь, у меня вечность впереди, он закончил рассуждение и расположился в позе лотоса в саду с кристаллами, Сложив пальцы в мудру энергии. «Вот дела!» — Сварог посмотрел на братьев. «С какой-то постоянной закономерностью, раз в несколько миллионов лет совершаются...» «Одни и те же ошибки!» Он хлопнул в ладоши, поставил руки в боки и в недоумении потряс головой. «Но хоть бы наука была, так нет!» «На те же грабли!» «Если у нас меняется план полета, я предлагаю наплевать на их дела и заняться своими!» В разговор вступил Велес, он опёрся на посох, наклонился едва вперед левой рукой пригладил роскошную бороду, поправил длиннорукавный кафтан и изрек: «Нам нужно лететь в Плеяды. По пути следования сделаем остановку, посмотрим окрестности. Может, там тоже побывали мародеры. Совместим приятное с полезным». «Послушайте». А ведь вели справ? Стребок в энтузиазме оживился. Та экспедиция во главе с Ра не увенчалась успехом. Нам помешали демоны. Сейчас мы предоставлены сами себе. Человечество под присмотром Люцифера. Он с сарказмом улыбнулся и продолжил: если асуры, как сказано в преданиях, там, может, они нам помогут, наставят на путь истинный, как в прошлые лета. «Мы даже приблизительно не представляем, где они могут находиться. Там тысячи звезд, и затеряться проще простого». «Не просто так они выбрали именно это место». Веста с грустью посмотрела на Стребога. «План полета был ура!» Перун интенсивно в памяти восстанавливал события прошлого. Нужно покопаться в архивных документах. Были сведения о том, что Персей когда-то на древнем межзвездном крейсере Арго летал к ним с командой античных героев за золотым руном. И, насколько я помню, весьма успешно. Нужно перекопать миллионы свитков, чтобы найти местоположение их планеты. Руевиц с горечью вспомнил Дева, у которого был дар по нахождению нужной информации. Давайте рассуждать логически. Велес отложил посох и взял в руки магический шар. В Плеядах есть одна звезда. Люди назвали ее Атлас. А это имя одного из великих асуров. Может быть, с нее и начнем? А дальше, походу... «Разберемся?» Эта идея не лишена смысла. Сварог пристально посмотрел на бородатого Велеса. «Пока будем добираться туда, я покопаюсь в архивах». «У меня есть небольшое пожелание по поводу дальнейшего полета». Веста провела машинально по мочке уха и дотронулась до вмонтированных украшений. «Давайте не будем ставить в курс нашего дела пассажиров, которые с нами отправятся в путь». «Само собой». Перун немного приподнял плечи и с улыбкой посмотрел на девицу. Почти по расписанию включились тормозные двигатели. Корабль мечты заскрипел всеми переборками, качнулись вековые деревья, сбросив с себя пожелтевшую листву. Приливная морская волна слегка накрыла прибрежную полосу, выкинув на берег необычайно красивых рыб. Старый медицинский робот вцепился клешней в поручень и сохранил равновесие. Инерционные гасители сработали на всю мощность, поглотив остатки топлива. И звездолёт замер в окрестностях города богов Туманности Андромеды, чтобы кристаллы смогли доставить представителей уникальной расы в новое место их дислокации. Первым в объятиях Логоса переместился в город богов Гаруда. Для формирования новой геометрии пространства он перетащил в город все нужные кристаллы. После проделанной работы он зашел попрощаться с оставшими близкими ему существами из другой галактики, в которой волей судьбы он очутился. Он много говорил о Люцифере и о том, что тот сделал для спасения его мира. Перун все время ворчал и крякал при упоминании темного ангела, но с некоторыми вещами гиперборейцы не могли не согласиться. И утвердительно кивали в ответ. По распоряжению Всевышнего в путешествие отправлялись Архангел Михаил, пожелавший провести все годы за сотворением добра, и Гавриил с немногочисленной свитой из преданных стражей. Как только транспортная структура была построена, Архангелы один за другим начали покидать корабль, исчезая во вспышках ослепительного света. Последним в столпе пламени вознесся главный архитектор. Он был невозмутим, целеустремлен и выглядел грациозно. Исходившее сияние согревало на расстоянии, а глаза дарили всем видящим его бесконечную любовь. Он благословил всех на прощание и с грохотом исчез в темноте космоса. Всем стало почему-то грустно. Его присутствие на борту создавало своеобразный антураж и придавало уют кораблю. Создавалось ощущение, что все находятся под его защитой. А теперь стало пусто и одиноко. Бог галактики покинул судно. Некоторое время спустя Вся команда собралась на капитанском мостике. Архангел Михаил выявил желание принимать непосредственное участие в экспедиции. А Гавриил со свитой предпочел заниматься божественными технологиями и весь был в предвкушении предстоящей работы. От Михаила, учитывая его материальную структуру тела, взяли обязательства о неразглашении, о возможной предстоящей встрече с сурами. Учитывая, что в той войне богов архангелы заняли сторону Индры и Арджуны, в которой асуры понесли значительные потери, лишившись господства в Солнечной системе и были вынуждены после уничтожения восставших покинуть Родину навсегда, передав остатки магических технологий преданным гиперборейцам. Два корабля, намного меньших по размерам, чем корабль мечты, железный и серебряный, были уничтожены и рухнули на землю, оставив после разрушения апокалиптического масштаба огромное количество полезных ископаемых, которые до сих пор добывает человечество, не ведая о том, с каким трудом Асуры доставили эти металлы с далеких погибших звезд и построили эти корабли. Огоньками интенсивных вспышек мерцали навигационные системы, прокладывая маршрут в межзвездном пространстве, обходя черные Солнце и гиблые места космоса. Помещение, в котором заняли свои места члены экипажа, то освещалось красным, то белым светом. Маяки Вселенной, Цефиида, отображались стационарными точками, от которых действовал навигатор, прокладывая курс через звезду Аламак. с длинной дугой у звезды Альголь и уже минуя Электру и Меропу напрямую к Атласу, которая замигала черно-белым флажком конечной точки. Только Альциона, одна из самых ярких звезд Плеяд, вспыхивала ярко-красной точкой предупреждения о нежелательности сближения. Она все же в две тысячи раз ярче Солнца. В предстоящем прыжке во Вселенную было что-то сокровенное, непознанное. Со времен первородных богов такого никто не делал. Поступили данные по накоплению танков душами праведников. Интенсивность закачки превосходила все ожидания. Огоньки холодной плазмы метались в цистернах, не зная покоя в предчувствии перехода в чистую энергию. Архангел Гавриил, блистающий доспехами, Пройдя подготовительный курс по прочтению нужных мантр, вошел в хранилище, соблюдая все меры предосторожности. Закрыл очи и протяжно пропел звуки, произведя вибрации симбиоза двух несовместимых материй. Началось чудотворение. Огоньки начали в бешеном танце сливаться с темной материей и выбрасывать энергию. Начался синтез. Двигатели, получив первый впрыск топлива взревели, закрутились гасители, все системы звездолета пришли в готовность к прыжку. Обшивка корпуса из квазара как будто напряглась в предвкушении ударной порции свободных атомов и сжатого эфира. Звезда в сердце корабля на миг притухла и выдала всю мощь ядра. Поток хлынул дальше в турбины, сгорая и порождая энергию, из которой произошла сама жизнь в холодной Вселенной. Двигатели раскалились до немыслимой температуры, и мечта исчезла с небосклона, оставив после себя инверсионный след, указав вектор направления полета. Плеяды надвигались с немыслимой скоростью. Экипаж созерцал картинку движения в компьютерной симуляции, поражаясь технологиям Гидры, которые сделали апгрейд корабля, на который ушло без малого несколько тысячелетий и мегатонны ресурсов. Скорость крейсера теперь нельзя было измерить ни во времени, ни в парсиках, только в ощущениях. А они зашкаливали. Только старт, а вот и финиш, торможение, сброс энергии. Гасители завыли, как обезумевшие. Еще торможение, и вот в плеядах вспыхнула новая звезда по имени мечта. Охваченная пламенем тысячи солнц, она породила свет сверхновой звезды и привлекла внимание, как нежданный гость в чужом огороде. Экипаж встал со своих кресел, слегка покачиваясь от приятных перегрузок, как после катания на американских горках. Едва оправившись от полета, все устремились к иллюминаторам, дабы насладиться удивительным видом плеяд. За бортом открывалось незабываемое зрелище. На черную скатерть космоса кто-то высыпал мешок перламутровых жемчужин. Звезды были необычайно крупные и занимали все видимое пространство. Белые с розовым оттенком, желтые, синие, несколько ослепительно ярких. Они висели неподвижно, но создавалось впечатление, что они разлетаются в стремительном беге, покидая родной дом. Насладившись видами, Сварог предложил промочить горло стаканом родниковой воды. Как только все отошли от источника, случилось невероятное. У всех на глазах из ниоткуда появился гуманоид, необычайного гигантского роста метров под пятьдесят. Он подошел к панели, не обращая внимания на присутствующих, и на уровне своего плеча открыл какой-то люк и совершил манипуляции, которые повлекли за собой полную остановку звездолета. После чего он растворился в воздухе и исчез. Что это было? Руевит выплюнул воду на пол и вытаращенными глазами посмотрел на старших товарищей. Как мне подсказывает чутье, мы на верном пути. Велес с трудом оправился от шока. Это, видимо, один из Асуров. От них можно ожидать. «Чего угодно». «В каком смысле чего угодно?» Руевиц вопросом уставился на Велеса. «Да в прямом смысле. Для них что помочь человеку перейти через реку, что убить его — одно и то же». «Ты что, не знал этого?» Велес с упреком осек Неуча. «Хорошо, что мы другой расы». У них к нам доброжелательное отношение. Какое? Не унимался воин. Мы все же их наследники. Велес устал объяснять и без того понятные вещи. Поставил стакан на стол. Через минуту в зале замигала сирена. Это по каналу связи передавал сообщение из сада кристаллов Гавриил. Все, не сговариваясь, бросились к лифтам. Через несколько минут толпой группа гиперборейских богов вывалилась из лифта и в полном изумлении остановилась. Посреди зала в позе лотоса, положив запястье на колени, паря в воздухе, сидел Ассур в паре метров от земли. Трава под ним примялась, создавая полусферу. По очертаниям вдавленной земли можно было предположить, что его окружает защитная оболочка в виде сферы. Он был абсолютно ногой. Идеальной красоты тело слегка отсвечивало синевой. На лбу явно виднелся третий глаз. Основные два были открыты и смотрели вдаль. Гавриил с раскаленным мечом стоял в боевой стойке, слегка помахивая крыльями. Несколько стражей пытались пройти внутрь сферы, но были отброшены невидимым барьером и, кувыркаясь, отлетели прочь, разбрасывая фотонные перья. Гавриил резко обернулся на шум лифта, увидев отряд, скомандовал «К бою!». Михаил выхватил плазменный меч и хотел уже обрушить всю мощь своего тела на пришельца, как в голове у всех одновременно зазвучал голос, который привел всех в забвение. «Не стоит. Ваша атака не имеет смысла. Вы все погибнете». В ту же секунду сфера приобрела очертания и стала непробиваемой броней из непонятного металла. Еще мгновение из сферы вылезли миллионы длинных острых шипов, тут же ставшие горячее солнца, а потом они почернели и стали холоднее бездны. Миг, и все исчезло. «Меня зовут Вемачитрин. Я второй предводитель ассуров. Я хорошо помню этот корабль. Именно поэтому вы все еще живы». «Зачем пожаловали?» Ассур так жестко блеснул глазами, что у всех, включая архангелов, душа чуть не отлетела к проотцам. Немая сцена продолжалась до тех пор, пока Вимачутрин не задал второй вопрос. «Откуда у вас эти камни?» Сглотнув пересохшим горлом слюну, сварог попытался ответить, но закашлял и упал на колени, оперевшись на молот. Веста, ближе всех стоящая к нему, подняла старика и взяла инициативу в свои руки. «Да были в бою!» А тебе какой интерес до кристаллов? Научный, что ли? Веста сделала шаг немного вперед. Мы проделали путь, разыскивая вас. Нам нужна помощь. Помощь? Тогда что тут делают представители архаичной цивилизации? С небес на землю спустились? Может, гордыня их оставила? Им моя помощь «Точно не потребуется!» Асур, не двигаясь, сделал легкое движение мизинцем. Наверху сферы закрутился маленький сгусток серой материи. Веста сердцем почувствовала, что это конец архангелом, выкинула руки вверх и закричала «Стой!» «Не надо убивать их!» «Это дела минувших дней!» «Мы не за этим прибыли сюда!» Она привлекла внимание к себе. И Вемачитрин отложил уничтожение. В ту же секунду у Весты все почернело перед глазами. Голова закружилась, пол исчез из-под ног, тьма окутала все. Мир пропал. Еще секунда, и вспышка света ослепила на миг. Озираясь по сторонам, она увидела сначала собратьев, а потом и загадочную планету с высоты орбиты. В лицо дул слабый, прохладный и очень свежий ветерок. Планета была сверхгигантом. Ни конца, ни края не было видно. Только зеленые просторы с растительностью под стать ее обитателем. Леса с огромными деревьями, подпирающими небо. Бескрайние чистые моря. Реки, озера. На полях стояли пирамиды и храмы под 10 километров в высоту. Воздух был настолько чистым, что планета просматривалась почти до горизонта. Через мгновение они очутились около поверхности и плавно заскользили над травами высотой под 5 метров. Вимачитрин все в той же позе несся вперед в направлении сооружения по очертаниям, напоминающего храм Юпитера в Баальбеке. Началась платформа из гигантских мегалитов, уложенных с математической точностью. Храм стремительно увеличился в размерах и поразил своим великолепием. Колонны уходили ввысь и уже закрывали собой одно из трех солнц в прозрачном синем небе. Барельефы и мозаики обрамляли колонаду. Справа и слева стояли статуи древнейшим героям с оружием в руках. Лица их были чисты и спокойны. Они все летели, и конца, и края не было видно этим памятникам. И когда казалось, что колонны храма уперлись в небо, они остановились и коснулись каменного пола, от которого мягко исходило тепло. Гравитация оказалась приемлемой, даже недостаточной, несмотря на размер планеты. Вимачитрин встал на ноги и, не оборачиваясь, пригласил нежданных гостей проследовать за ним. Войдя в храм, мысли убывалых воинов потерялись. Пропал дар речи от грандиозности сооружения, От красоты и изящества обработанного камня нельзя было оторвать глаз. Немного придя в себя, гиперборейцы увидели впереди еще несколько асуров. Вемачетрин указал на одного из них, и тот произнес свое имя. «Я Антей», — сказал один из них и слегка склонил голову. «Я Атлас», — произнес следующий. «Я — Асуренда». «Выйди из-за колонны», — сказал третий. «Я — предводитель нашего рода». «Я так понимаю, ты сварог. он посмотрел на старца. «Ты постарел. Время берет свое. А ты — стребок, велес, дый, и ты — прекрасная дева Веста». Молчаливый дождь, бог, не узнаю молодого воина. Кто ты, Руевит, имя мое? Ну и конечно, Перун, громовержец. Суренда посмотрел на Перуна. Я не буду спрашивать, как вы сюда попали, но у меня другой вопрос: откуда у вас камни на корабле? Я уже знаю ответ, что забрали в бою, а теперь поподробнее. Сворок вышел вперед и поведал всю историю. Есть такая поговорка «Не делай добра, не получишь зла». Наш корабль сыграл решающую роль. Теперь послушайте истину, за которой вы прилетели сюда. Асуренда жестом пригласил гостей пройти и расположиться. «Это будет долго. Присаживайтесь. Вода, вино, еда — все в вашем распоряжении. Как мы вас учили, стоит только закрыть глаза и представить, что ты хочешь, все будет предоставлено». Каждый представил, что он хотел. Все появилось. Удобные диваны, столы с явствами и напитками. Неведомо, откуда стали доноситься звуки спокойной музыки. По приглашению все устроились удобно, и после этого Суренда продолжил. «Может, вам покажется что-то странным, но примите все как должное, потому что все свершилось. Обратного пути уже нет. Все скоро канет в лету. Он присел боком на трон и с высоты 50-метрового роста продолжил. «Мы открыли тайну мироздания, и теперь ничьи жизни, включая ваши, не имеют значения. Все скоро даже по вашим меркам перестанет существовать. Останутся лишь те, кто будет спасен. Дело в том... Он тщательно подбирал слова, чтобы было понятно, что Вселенная не такая, как вы ее представляете. Не было никакого большого взрыва. Вселенная — это вечный генератор, и размер ее более 500 миллиардов световых лет. Мы находимся на параллели жизни, но стремительно приближаемся к экватору. Если не переместиться на тридцатую параллель, то все канет в бездну, где погибнет все живое и мертвое, перестанет существовать. На экваторе все галактики начнут распадаться. Звезды удалятся друг от друга настолько, что холод космоса уничтожит все. Там запредельные минусовые температуры, теплу просто неоткуда взяться. «А при таком холоде вечное движение атомов прекращается. Заряд, дающий движение, исчезает, и материя испаряется». «Я ничего не понимаю». «Какой экватор?» — Веста эмоционально вставила вопрос. «Вселенная — это шар», — продолжила Смуренда. «Сверху — северный полюс». Оттуда выходит раскаленная материя и устремляется к Южному полюсу, как бы стекая по окружности. Мы живем и в видимом треугольнике размером всего лишь 13 миллиардов световых лет на линии жизни. Пройдя экватор, остатки испарившейся материи устремляются к Южному полюсу, постепенно разгоняясь и сжимаясь, что приводит к разогреву. Там тоже нет жизни. В южный полюс всасывается уже плазма. Она проходит через ядро Вселенной в диких торнадо и выкидывается из северного полюса. Весь круг занимает 1 триллион 430 миллиардов лет. И так бесконечно. Вот яблоко. Это точная модель Вселенной. Это все как-то мало понятно. Сварог не выдержал и перебил Асура. А при чем тут кристаллы? Вы дважды спросили. Спасибо, что сами привезли. От такого ответа все друзья переглянулись. Дело в том, что это самая ценная форма жизни. Утратить их, значит лишиться знаний. Поэтому нам пришлось найти такую форму жизни, которая может жить в самом мраке космоса. В самой бездне. Они должны были исполнить свою миссию и доставить камни. Прошел слабый ропот. Мы нашли одного такого за экватором. Слегка модифицировали, создали клонов, снабдили оружием, чтобы даже горделивые архангелы не смогли противостоять им. Выдали стратегический корабль и отправили на сбор драгоценностей. «Но кто знал, что у вас хватит ума сделать золотой корабль мечты таким быстроходным? Они были неуязвимы, но не для вашей команды во главе с падшим». «Да как это понимать?» — Перун встал. «Погибли тысячи ангелов, как вы можете?» «Можем. Так же, как и они когда-то заняли не ту сторону». Поэтому их здесь нет. Атлас подошел ближе. Они давно остановились в своем развитии. Они вымирающий вид. У них нет детей, нет потомства, нет будущего. А если и были на ранней стадии развития, то они деградировали и вымерли. Это раньше, на заре веков, создатели творили. Они могли усилием воли породить из себя совершенного ангела, но со временем свет слабых жилах, и это стало нецелесообразно. Каждый новый рожденный был слабее своего Творца. Появилась иерархия, что уже ведет к деградации. Архангел тоже мог создать, но только первенец был совершенен. А следующие восставали против Творца и требовали власти, вследствие чего были уничтожены. Многие сотворенные вообще не могли творить потомство. Вот и весь рассказ про вторую расу во Вселенной, которая пользуется архаичными технологиями и не стремится к прогрессу. Могу добавить, что паразитический образ жизни. Суренда продолжил повествование. «Они именно так и делают. Используют души в своих целях, как жизненную силу или топливо, неважно. Скоро закончится. Этой энергии не хватит, чтобы преодолеть 10 миллиардов световых лет». «А как вы собираетесь попасть в так называемую область жизни?» Сварог допил квас. «Мы уже подобрали нужную планету, сформировали систему, пригодную для обитания, и переместили почти всех наших граждан», — пояснил рассказчик. «Теперь остались только логосы. Мы уже забрали все кристаллы с корабля, и они ожидают перемещения». Как неожиданно все решилось. Сварог покрутил стакан в руке и поставил на стол. «Что будет с нами?» «Нас осталось только восемь». «Не восемь. Скоро будет девять». Асуранда мельком бросил взгляд на Весту. Все обернулись на нее, отчего ее бросила в краску и румянец залил щеки. Руевит поправился в кресле и под столом взял руку Весты. «И ты молчала?» Стребок чуть не поперхнулся и с задорным взглядом осмотрел деву. «А что я должна была на каждом углу всем рассказывать?» — отпарировала она. «Ваша судьба, как всегда, в ваших руках». Предводитель Асуров жестом успокоил всех. «Я могу вам предложить полететь с нами. Там найдется место и для вас». Оружие придется оставить здесь. И корабль мечты там не пригодится. Бросать такую технику? Жалко! Руевид просящим взглядом посмотрел на асуренду, но не увидел там одобрения. Мы передали вам все необходимые знания. Если их недостаточно, то вы можете остаться здесь и развиваться духовно до тех пор, пока не будете готовы «К новому витку жизни!» Антей в непонимании вставил свое слово. «Хорошо. А что будет с ангелами на борту корабля? Они летели в неведении, что встретят вас!» Веста не унималась. «Они живые! Как оставить их здесь?» «Ну, так пускай забирают звездолет и летят домой. У них много нерешенных вопросов осталось!» Антей, не скрывая неприязни, предложил свой вариант. «Логосы, которые остались в двух галактиках, пригодятся им. Мы уже не сможем их забрать». Летели за советом, а получили ультиматум. Дождь бог у коризни набросил взгляд на Велеса. «Уж очень все прямолинейно получается. Такое впечатление, что и правда нет выбора». «А что делать архангелу Михаилу? Он во плоти, как и мы. Может, хоть его с собой возьмем?» «Для одного плотского ангела найдется место, если распрощается со своим мечом». Атлас был категоричен. «Значит, вы нашли новую обитель, где нет ни врагов, ни угроз?» Перун краем глаза посмотрел на свою варджеру. «Наибольшая угроза — это вы сами. Поймите, там новый мир и начинается все с нуля. Какой мир создадите, так и жить будете». Асуренда встал и подошел ближе к гостям. «Там не с кем воевать. Нет демонов, нет угнетателей, нет богов и нет расприй. Там только созидание и жизнь». Я понимаю, что некоторые не могут жить без войны, но тогда лучше умереть здесь, под звон мечей. Он посмотрел на Сварога и, повернувшись, пошел вдоль колоннады. Оставшись одни, гиперборейцы крепко задумались. Чувства были смешанные, оставаться смысла нет, Люцифера им не победить. Он стал настолько силен, что архангелам будет сложно. Бросить человечество на произвол судьбы? Но ну, так они сами свой путь выбрали давно. Погрязли в бесконечных войнах за черную жижу и желтый металл. За теплое место под умирающей звездой. Развели мракобесие и культы лживым богам. Скитаться с архангелами — это не та судьба. У них свои заботы, с пламенными ангелами дружбу вести, так они затворники. Мертвая тишина висела в колонном зале под сводами неописуемой красоты. Каждый думал о своем, пока в зале не раздался тихий голос Весты. «Надо лететь с ними. Учитывая все ошибки прошлого, мы начнем новую жизнь». «Построим такой мир, в котором не будет ненависти и вражды, войн и кровопролития». Веста сняла корону и поставила ее на стол. Она отбросила шикарные волосы назад, окинула всех взглядом в полном печали. «Посмотрите на себя». «И посмотрите на них», — она указала настоящих вдалеке асуров. «Они никогда не называли себя богами». хотя они и есть сурьи, истинные боги, а мы жили, купаясь в лучах славы и называли себя богами людскими. Отбросить все и забыть, начать сначала. Я ухожу с ними, и, надеюсь, вы тоже. Архангел Гавриил увидел только тени, растворяющиеся около лифта. Все гиперборейцы исчезли одновременно вместе с гуманоидом. Он стоял, озираясь по сторонам, держа раскаленный добила меч двумя руками около правого плеча. Он перевел взгляд на кристаллы, которые один за другим также исчезли, оставив после себя только вмятины в грунте. Архангел Михаил погасил меч, Повесил Эфес на пояс и сделал несколько шагов вперед. Хотел было уже заговорить с Гавриилом, как вспышка света на миг ослепила его, и в зале появились гиперборейцы. От такой неожиданности он остановился на секунду и, в недоумении, увидев счастливые лица, оторопел. «Что произошло? Куда вы исчезли? Вас не было несколько секунд». Михаил с вопросом обратился к прибывшим и присел, чтобы лучше было видно лица. Вопросы никто не понял. По ощущениям, их не было несколько суток. «Мы пришли попрощаться. Такое дело...» Перун с трудом подбирал слова. «Мы улетаем с осурами. Они нас забирают с собой». «Архангел Михаил, если согласится, может лететь с нами». Сварог смотрел в глаза ангелу. «Нет, друг мой, мое место здесь». Михаил положил руку на плечо Перуну. «Я не могу бросить своих соплеменников». «Где кристаллы?» Гавриил прямо подскочил к группе прибывших и чуть не оттолкнул Михаила. Кристаллы уже нашли свое место. Больше это не наша проблема. Дождь бог ответил и оперся на посох. Тогда, друг мой, продолжил Перун, я передаю тебе управление кораблем. Все коды находятся здесь. Он протянул ему инкрустированный драгоценными камнями жезл, который всегда носил с собой и никому не доверял. Это ключ управления. Сейчас покажу, как работает. Это займет некоторое время, и лучше нам пройти в командный отсек». Михаил принял дар и последовал за Перуном. «Что значит нашли свое место? Вас не было две секунды!» Гавриил со стражами слабо понимал, что происходит. «Вы были со Сурами. Куда улетаете?» «Асуры забрали кристаллы и сами займутся расстановкой по местам», — слукавил сварок и сделал вид, что у него что-то с коленом. «Наша миссия здесь окончена. Мы мало чем можем помочь вам и человечеству. Начнем все сначала в другом месте». «У меня есть пожелание». «А скорее просьба к тебе». Перун пристально посмотрел на Архангела Михаила. «Не оставляйте землю надолго без присмотра. Люди нуждаются в вашей защите. Спасите всех, кого сможете». Он окинул взглядом панель управления и продолжил. «Корабль этот еще сыграет свою роль. Не так все просто, как кажется на первый взгляд». Он взял планшет, лежащий на столе, и начал что-то печатать. «Что это?» Ангел хотел рассмотреть поближе, но Перун выключил устройство и протянул ему. «Здесь подробные координаты того, куда мы направляемся», — Перун поправил доспех. «Еще здесь описание тех событий, которые скоро начнут происходить во Вселенной. Сколько времени отведено, я не знаю. Но приложите все усилия, чтобы преодолеть пространство». и переместиться в тот сектор, который указан здесь. Он положил руку на планшет и подвинул его в сторону Михаила. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Одни загадки и намеки». Михаил посмотрел на планшет, потом на Перуна. «То, что изложено там, до поры до времени сохранив тайне. Когда придет нужное время, люди последуют за вами, «Я уверен, что вместе вы обретете технологии, которые позволят вам добраться до линии жизни на этом корабле». Перун смахнул рукавом слезу и многозначительно посмотрел в глаза Архангелу. После недолгих прощаний с представителями архаичной цивилизации, ведя в курс дела, как управляется корабль, приложив подробные инструкции, Гиперборицы взялись за руки и бесследно исчезли, растворившись словно призраки, оставив после себя только легенды и воспоминания. Конец книги